«Я увижу, что с тобой происходит на солнце», — спросила я, радуясь, что смогу узнать о нем что-то новое. «Да, но если ты не захочешь оставаться со мной наедине, то, пожалуйста, не езди в Сиэтл. Боюсь даже представить, какие неприятности могут тебя поджидать в таком большом городе». «В Фениксе только население в три раза больше, чем в Сиэтле. А уж сам город...» — обиженно начала я. Судя по всему, перебил меня Эдвард. Фениксе на тобой еще не властвовал, Рок, или зловещий магнетизм Северного полюса. Как бы то ни было, тебе лучше остаться со мной. Тигриные глаза снова лишали меня воли. В таком состоянии спорить я не могла. Да и зачем? Я не боюсь оставаться с тобой наедине, заявила я. Знаю, вздохнул Эдвард, но тебе следует поговорить с Чарли. В какой стати? чтобы у меня был стимул привести тебя обратно. На меня смотрели страшные глаза зверя. Я судорожно сглотнула, однако через минуту решилась. Пожалуй, я рискну. Покачав головой, Эдвард отвернулся. «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложила я. «О чем?» Просил он, судя по тону, сильно раздосадованный. Оглядевшись по сторонам, я убедилась, что нас никто не подслушивает. Внезапно я встретилась глазами с Элли Эммет, Эммит, Каллен и Хейлы смотрели на Эдварда. Я быстро отвела взгляд и задала первый пришедший в голову вопрос. «Зачем в прошлые выходные вы ездили в Скалы? Охотятся?» Чарли говорил, что это место не для походов, слишком много медведей. Эдвард посмотрел на меня так, словно я сморозила глупость. «Но ведь сезон охоты еще не открыт!» Упрямо продолжала я, боясь спросить лишнее. «Если читать правила внимательно, то станет ясно, что запрещен только отстрел», — равнодушно сообщил Эдвард. «Медведи», с — благоговейным страхом проговорила я, — «Гризли больше всего любит Эммет». Его голос сквозило раздражение. Тем не менее он внимательно следил за моей реакцией. Я постаралась взять себя в руки. «Да?» Я опустила глаза, якобы собираясь взять кусок пиццы. Жевала я гораздо дольше, чем требовалось, а потом целую вечность пила колу. «А кого предпочитаешь ты?» — немного успокоившись, спросила я. «Фум!» — коротко ответил он. «Ясно!» — как ни в чем не бывало, отозвалась я. «Конечно, приходится быть осторожными, чтобы у из не появилось подозрение». Проговорил он таким тоном, будто делал доклад по зоологии или защите окружающей среды. «Мы охотимся в местах массового обитания хищников. Иногда приходится уезжать за сотни миль. Здесь поблизости много лосей и оленей, но какое от них удовольствие!» — улыбнулся он. «В самом деле, какое!» — пришлось взять еще пиццы. «Любимый сезон это как раз ранняя весна». — Гризли только отходят от спячки и гораздо злее, чем летом, — усмехнулся Эдвард, словно вспоминая старую шутку. — Естественно. Что может быть лучше разъяренного Гризли? — кивнула я. Он затрясся от смеха. — Скажи честно, что ты об этом думаешь? — Пытаясь представить, как все происходит, но не могу, — призналась я. — Как одолеть медведя без оружия? — Но оружие у нас есть. Эдвард улыбнулся, обнажая крепкие белоснежные зубы. Я едва справилась со страхом, ледяные клешни которого тянулись к сердцу. Такое не запрещено охотничьим уставом. Если ты когда-нибудь видела по телевизору, как охотятся медведи, то легко сможешь представить себе решающий бросок Эммета. По спине поползли мурашки. Я украдкой взглянула на Эммета. Слава богу, что он на меня не смотрит. Теперь мне казалось, что от его мускулистых рук и массивного торса исходит опасность. Эдвард усмехнулся, поняв, за кем я наблюдаю. — Ты тоже похож на медведя? — с неигранным спокойствием спросила я. — Скорее на пуму. По крайней мере, так говорят. Наверное, наши предпочтения не случайны. — Наверное, — выдавила я улыбку. Воображение услужливо рисовала самые чудовищные картины.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 Эдвард проводил меня на физкультуру и у дверей спортзала остановился, чтобы попрощаться. Доглянув в его лицо, испугалась. Оно было таким усталым и мучительно красивым, что желание прижать его груди всполохнуло с неодолимой силой. Слова прощания так и застряли в горле. Вот он неуверенно приподнял руку и, о вот, чудо, провел по моей щеке кончиками пальцев. От его прикосновения меня бросило в жар.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 который подбежал, чтобы меня спасти. Мистер Клапка шлянул и попытался подавить смешок. Бедный Ньютон. Пробормотал он и направился к другой площадке, чтобы мы могли вернуть игру в прежнее безопасное русло. Ты как? – спросил Мат, массируя плечо. Ничего, а ты? – тихо спросила я. Всё отлично. Он покрутил рукой, чтобы проверить, нет ли болевых ощущений. Остаток урока прошёл без происшествий. Физрок несколько раз к нам подходил, но делал вид, что ничего не замечает. Майк играл отлично и умудрился даже выиграть. В полупобеды он даже пожал мне руку. Итак, на значительно начал он, когда мы шли с корта. «Что и так?» «Белла плюс Эдвард?» – с вызовом спросил Майк. Настроение тут же испортилось. «Это не твое дело», – предупредила я тихо, проклиная нескромность Джессики. мне это не нравится». Тебе это и не должно нравиться, раздраженно рявкнула я. Он смотрит на тебя так, будто хочет съесть. Взрыв истерического хохота мне кое-как удалось подавить, но негромкий смешок все же сорвался с губ. Мэт недовольно на меня посмотрел, а я решила прервать разговор. Ни к чему хорошему это не приведет. Равнодушно махнув рукой, я скрылась в раздевалке. Быстро переодевшись, я почувствовала, что у меня дрожат колени.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 Оглянувшись, я увидела спину Майка. «Что такое?» – спросила я. Его взгляд толчут чуть напряженным. «Ньютон действует мне на нервы», – признался Эдвард. «Ты опять подслушивал», – расстроенно воскликнула я. Хорошего настроения, как и не бывало. «Лоб болит?» – заботливо спросил он. «Ты просто неисправим». Я сделала шаг по направлению к стоянке. Хотя и сомневалась, что он меня повезет. Эдвард тут же со мной поравнялся. «Ты ведь сама сказала, что я никогда не видел тебя в спортзале. Вот мне и стало интересно». Я обиделась. В стоянке мы шли молча. Буквально в двух шагах от нее я остановилась, как копанная. Вокруг машины Эдварда собралась группа парней. И смотревшись, я поняла, что они стоят не вокруг Вольва, а вокруг красного кабриолета, раскрыв ты в немом восторге. Никто из них не заметил, как Каллен Змейка прошмагнул мимо них и сел в машину. Последовав его примеру, я также незамеченная уселась на пассажирское сиденье. «Шикарно!» — чуть слышно пробормотал он. «Что это за машина?» — спросила я. «Кабриолет. 170 лошадиных сил». «Слушай, я же не механик!» — возмутилась я. «БМВ!» — закатил глаза Эдвард и стал осторожно выезжать, стараясь не задеть поклонников машины Розали. Ты еще злишься? А ты как думал? Если я извинюсь, ты меня простишь? Робко спросил он. Возможно, если ты будешь искренней и пообещаешь мне больше так не поступать. Заявила я, а золотые глаза вдруг стали покошачьи и хитрыми. Как насчет серьезного извинения и согласия на поездку в твоем пикапе в субботу? Внес встречное предложение Эдвард. Тщательно все обдумав, я решила, что стоит согласиться. Договорились. Тогда очень извиняюсь за то, что тебя расстроил. Медовые глаза целую минуту горели неподдельным раскаянием. А потом вновь стали озорными. В субботу утром я буду у твоей двери. А как объяснить Чарли присутствие чужого Вольва на нашей подъездной аллее? Кто сказал, что я приеду на машине? А как ты? Начала я, но он не дал мне договорить. Не беспокойся, машины не будет. На этом мы порешили. У меня были проблемы поважнее. Может, вернемся к утреннему разговору?» Многозначительно спросила я. «Очень может быть», — кивнул Эдвард. Я старалась придать лицу вежливое выражение. Вольва затормозил, и я удивленно подняла глаза, увидев, что мы уже на подъездной аллее Чарли. Оказывается, если не глядеть в окно, все не так страшно. «По-прежнему не понимаешь, почему нельзя смотреть, как я охочусь». Торжественно спросил Эдвард, а в его глазах плясали бесята. «Но меня больше удивило, как ты отреагировал на мой вопрос. Неужели испугалась?» «Конечно нет», — без опинки солгала я. «Прости, я не хотел тебя пугать», — продолжил он, хотя глаза стали серьезными. «Просто представил, что ты увидишь нашу охоту». В лицо Эдварда помрачнело. «Это так страшно?» «Очень». «Почему?» Глубоко вздохнул, он отвел взгляд. «Когда мы охотимся, — медленно проговорил Эдвард, — то забываем о разуме и отдаемся инстинктам, особенно обонянии. Если в таком состоянии я почувствую твой запах...» Он покачал головой. «Я старалась ничем не выдать себя, но вот наши глаза встретились, и я почувствовала, что воздух снова заполняется электричеством, совсем как на биологии».